Исследовательское предприятие «Стэнли» финансировали две крупные газеты – английская «Дэйли Телеграф» и американская «Нью-Йорк Геральт». Как и в предыдущем своем восточно путешествии, он не был стеснен в средствах и мог организовать большую, великолепно снаряженную экспедицию. Его караван, выступивший в путь из Богомойо, 17 ноября 1874 года состоял из 356 человек, в том числе 270 насильщиков которые несли, помимо прочего экспедиционного имущества, большую разобранную парусную лодку «Леди Элис». Из европейцев, кроме самого Стэнли, В экспедиции приняли участие двое молодых англичан — Фредерик Баркер и братья Покок — Фрэнсис, Джон и Эдуард. До утога Стэнли шел уже знакомой ему дорогой, но затем отклонился от нее на север и северо-запад, чтобы, не заходя в табору, выйти напрямик к озеру Виктория. Путь этот... проходивший через еще совершенно неизвестные европейцам области, оказался чрезвычайно тяжелым. Караван растянулся более чем на километр. Медная проволока, ситец, мешки, полные бисера, раковин, каури и провизии, ящики со снаряжением, а также разобранный, достигавший 12-метровой длины бот из кедрового дерева «Леди Элис», Все это несли на своих плечах носильщики. Стэнли гнал их вперед, поскольку хотел любой ценой превзойти дневные переходы всех своих предшественников. И действительно, его караван проходил в день в среднем на 4 километра больше, но к январю 1875 года 89 носильщиков сбежали. Тридцать заболели, двадцать умерли. С припасами обходились более бережно, чем с людьми. Так из путевых заметок читатели узнали о так называемом «марше голода», когда люди не побрезговали протухшим мясом павшего слона, в то время как караван все еще вел с собой скот для убоя. В последнюю неделю января Стэнли вступил в первое из более чем тридцати сражений этого путешествия. Видимо, против него выступили две тысячи воинов в Ататуру. Стэнли никогда не соглашался идти в обход, если мог пробить себе дорогу огнем. До озера дошли меньше половины личного состава экспедиции. Остальные умерли от голода и болезней Погибли в стычках или просто убежали. Одной из первых жертв стал Эдуард Покок, скончавшийся от лихорадки 17 января 1875 года. 27 февраля 1875 года караван прибыл в селение Кагейи на южном берегу Виктории, немного восточнее Мванзы того места, где побывал в 1858 году с пик. 8 марта 1875 года Стэнли, оставив основную часть экспедиции в Когеи, пустился в плавание по озеру на собранной и спущенной на воду Леди Элис. Первые же дни плавания увенчались открытием Большого Юго-Восточного залива озера, который Стэнли назвал именем Спика. Обогнув с запада крупный остров Укереве и оставив по левому борту соседний остров Укара, путешественник двинулся на север вдоль восточного берега Виктории. Он старательно отмечал на карте все извивы береговой линии. При этом он смог удостовериться в том, что среди притоков, которые озеро принимает восточной стороны, нет ни одного сколько-нибудь значительного, о чем говорили и сведения, собранные с пиком. По прибытии к северному берегу, в Буганду, Стэнли нанес визит Мтессе и заручился его поддержкой, после чего продолжил свое плавание, теперь уже в сопровождении целой флотилии пирог Баганда. Следуя вдоль северного, а затем западного берега озера, он посетил устья Катонги и Кагеры. Особенно заинтересовала его Кагера, по которой он поднялся на несколько километров, но не смог продвинуться дальше из-за слишком сильного течения. Стэнли убедился, что река эта превосходит по водоносности все прочие притоки Виктории и, следовательно, может претендовать на роль главного истока Нила. 5 мая он завершил объезд озера, снова прибыл в Кагеи, где узнал о смерти Баркера, последовавшей от лихорадки 27 апреля. В результате кругового плавания по озеру Виктория была прослежена и положена на карту, хотя и не слишком точно, почти вся его береговая линия. Неисследованным остался лишь юго-западный угол озера, срезанный Стэнли наискосок на обратном пути в Кагеи. Кроме того, от внимания путешественника ускользнул большой северо-восточный залив кавиронда Узкий вход в него Стэнли принял за вершину сравнительно неглубоко вдающиеся в сушу бухты, которые и значатся в этом месте на его карте. Эти пробелы, разумеется, ничуть не умаляют значение плавания Стэнли, явившегося фундаментальным вкладом в решение нильской проблемы. «Я не вышел за рамки поставленной мне задачи», писал Стэнли, «а именно исследование южных истоков Нила и разрешение проблемы, оставшейся нерешенной с Пиком и Грантом. Является ли Виктория Ньянза одним озером или состоит из пяти озер, как сообщали Левингстон, Бёртон и другие. Эта проблема теперь удовлетворительным образом решена. И Спику принадлежит вся часть открытия крупнейшего внутреннего моря на Африканском континенте, а также его главного притока, равно как и его стока. Я должен также сказать в похвалу ему, что он понял географию посещенных им стран лучше любого из тех, кто так настойчиво критиковал его гипотезу. И выражаю здесь мое восхищение этим гениальным географом, который на основании одних лишь сообщений туземцев впервые так мастерски наметил очертания Виктории Ньянзы. Переправившись вместе со всеми своими людьми через озеро в Буганду, Стэнли провел там несколько месяцев, знакомясь со страной и готовясь к новому исследовательскому предприятию — сухопутному путешествию на запад от Буганды, где, по рассказам местных жителей, находилось большое озеро Мутанзиге. Под сходными названиями Лутанзиге, Мвутанзиге, было известно открытое Бейкером озеро Альберт, и Стэнли не сомневался, что именно о нем идет речь. Для охраны экспедиции Мтесса выделил вооруженный отряд, насчитывавший более двух тысяч человек. Поход начался в ноябре 1875 года. Поднявшись вверх по заболоченной долине канатоги и, перейдя слабо выраженный в рельефе водораздел между нею и текущей на запад рекой Русанго, Стэнли увидел в начале января 1876 года, далеко на северо-западе, горный массив Рувензори, огромную синюю массу, которая, как нам сказали, была великой горой в стране Гамбарагара. Путешественник дал этой горе имя Гордона Беннета, издателя Нью-Йорк Геральт. Исконное африканское название ее, под которым она значится на современных картах, было ему тогда неизвестно. Высоту горы Стэнли определил примерно в 4300-4600 метров над уровнем моря, то есть несколько заниженно. Высшая точка Рувензори 5109 метров. Он слышал о том, что на ее вершине часто виден снег, но не узнал о существовании у нее постоянной снеговой шапки. Тот факт, что им был открыт третий по высоте горный массив Африки, обнаружился лишь значительно позднее. 11 января 1876 года Экспедиция стала лагерем в полутора километрах от края Плоскогорья, у подножья которого лежала Мутанзиге. Фактически, это были два сообщающиеся между собой протокой озера, носящие на наших картах название Эдуард и Джордж. Стэнли смог отчетливо разглядеть восточное, меньшее из них Джордж. Он принял его снижение, за залив, расположенного дальше к западу более обширного озера, по его представлениям, южного продолжения Альберт-Ньянзы. Познакомиться с этими водами поближе путешественнику не удалось. Вожди местных племен, встревоженные приближением войска Баганда, наотрез отказались пустить непрошенных гостей в свои владения и были готовы в случае необходимости дать им вооруженный отпор. Стэнли вернулся в Буганду и оттуда в феврале 1876 года направился на юг, в Карагаве, все еще надеясь достичь интересовавшего его озера другой, более южной дорогой. Однако и этот план не увенчался успехом. Доступ, в влежащие к западу, к Карагаве страны, Мпороро и Руанду, был чужестранцем категорически воспрещен. Что же касается озера Альберт, то Стэнли его даже и не видел. Он, видимо, решил, что голубое, расчерченное белыми барашками прибоя зеркало воды, которое он увидел с высоты горной цепи, и есть одна из бухт озера Альберт. Но это было озеро Эдуард, расположенное южнее, где не бывал еще ни один европеец. Попутно Стэнли сделал еще одно географическое открытие, ценность которого он так до конца и не понял. Вершина, увиденная им в январе 1876 года к северу от его маршрута, была частью горного массива Рувензори, тех самых лунных гор, которые так долго искали. Правитель Руманика, напротив, отнесся к Стэнли с тем же доброжелательством, с каким в свое время встретил Спика и Гранта, и путешественник воспользовался этой благоприятной обстановкой для исследования Кагеры. Он проследил меридионально ориентированный средний участок долины этой реки, заболоченный и усеянный многочисленными мелкими озерами, примерно до места слияния двух главных ее истоков — Ньяварунгу и Рувуву. Собранные им сведения о том, что Кагера принимает западоводы озера Аканьяру, были не вполне точны. Аканьяру не озеро, а река, главный правый приток — Ньяварунгу, но в бассейнах Ньяварунгу и Аканьяру действительно имеются небольшие озера. Стэнли слышал также о существовании дальше к западу еще одного большого озера. имело в виду Киву, но не смог выяснить, и имеет ли оно связь с Кагерой и не является ли частью Мутанзиге. Из долины Кагеры Стэнли, как и спик, видел на горизонте горы Мфумбиро-Верунга. В конце марта 1876 года Стэнли покинул Карагве и месяцем позже вышел через северные и западные области Уньянвези и Уджиджи на озере Танганьика. Вновь была собрана Леди Элис. Путешественник совершил круговое плавание по озеру Танганьика и установил точные контуру этого озера – 34 тысячи квадратных километров. обойдя на судне в семь недель июнь-июль его берега.